— А ты возьми свою девчонку. — Какую? — То, что к тебе иногда шастает. «Ха, — Ха! Присматривайте черти! развеселился Страхов. — А как же! Не желаю, чтобы тебя из-под тишка по-подлому накрыли. Вот мои ребятки иногда и гуляют по твоему двору. — Спасибо, Николай Иванович, — с чувством сказал Страхов. Я знал, что ты верный человек, но что до такой степени? Я тебе жизнью обязан, Женя, — растрогался и Колян. Ну, пока девицы будут париться-полоскаться в бассейне, мы и поговорим. Лады? Лады. Тогда запоминай адрес. — Адрес. Лариса откровенно обрадовалась, когда Евгений пригласил ее посетить сауну «Коляна-Лисы». «Ну, наконец-то! Ты решился вывести меня в свет!» не без иронии заметила она. «Ага, ничего себе свет!» — заулыбался Страхов. «Думаю, впечатлений у тебя от этого общества хватит надолго». «Возьми купальник и спортивный костюм», — посоветовал Евгений. «Нет, вы посмотрите на него!» — воскликнула Лариса. Наглый страхов советует барышне, что ей взять с собой, когда приглашает в сауну. Пятница вполне им подходила. В четверг исполнялось сорок дней со дня смерти Маривой. Они решили скромно отметить его в редакционном кафе «Золотое перо», никого особенно не приглашая. «Пусть придут те, кто помнит». Пришло действительно человек двадцать. Газета не выходила, а в редакции вообще было мало народа. Событие потеряло остроту, да и новое заботы одолевали. Уходить или нет? Искать работу или нет? Недолго посидели, помянули. По обычаю чаркой и добрым словом. Прядов в золотое перронье пришел. Сказали, что он совещается с каким-то пришлыми специалистами по компьютерам. В пятницу к вечеру Страхов заехал за Ларисой к ней домой. Она жила на проспекте Мира. Это было удобно, так как предстояло ехать в большего. Страхов поднялся на седьмой этаж, и Лариса тут же открыла на звонок. Квартира у него была небольшая, двухкомнатная, но с удачной планировкой. Раздельные комнаты, просторная кухня, высокие потолки, лоджия. «От мужа бывшего досталось?» — ехидно спросил Страхов. «Ха, как же!» — фыркнула Лариса. «Папа мне купил. Он все-таки известный профессор-кардиолог. Знаменитости зарубежных лечит. И в отличие от наших они не скупятся». «Так это я сюда приходил в день? Ну, в тот день?» «Да, в тот день ты был здесь», — твердо ответила Лариса. «И хорошо, что ты снова пришел в кожаной куртке». Юмор в такой ситуации был неуместен, и Лариса сказала это вполне серьезно. «Что, враг следит?» «Совсем не враг, но...» Соседка, по-моему, в глазок высматривала, кто да что. Ну, разочаруем ее, не будем скандалить и пьянствовать. Встали и поехали. На простой из хорошо обработанного дерева подставке в красном углу стояла небольшая икона Божией Матери, всех скорбящих радость. Лариса поклонилась ей и проникновенно, Такого Страхов от нее не ожидал, попросила. «Божья Матерь, святая женщина, помоги мне в исполнении моих греховных желаний. Я женщина, и ты, святая женщина, помоги мне, прошу тебя, ибо грех мой не будет великим». Страхов хотел пошутить, но вовремя осекся, прикусил язык. Не тот был случай, чтобы ерничать, да и не понял он, что именно вымаливала Лариса. Решил, что это у нее такой ритуал, или, как бывает у журналистов, свой загиб. Во дворе он заметил приткнувшуюся рядом с его восьмеркой Ниву своих гладиаторов. Подошел, поздоровался.